Дома их встретили по-разному. Васька, увидев Егора, сердит сказал, — Ну, вы даете! — и ушел. Ника спросила, — Все в порядке? А Степка, как обычно, проявил рассудительность и обронил. Ужин на столе. Впрочем, астракизму его подвергать не стали. Егор уже давно понял, что долгое смакование обид здесь совершенно не в ходу.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 Ещё распорывают немецкие сапоги. В них часто бывают драгоценности, золото. Немецкие штык-ножи в ножнах с шариком на конце ценятся особо. Ещё винтовки, пулемёты, автоматы, — добавил Васька. Нет, — отказалась Ника. Автоматов под Ленинградом зимой сорок первого не было ни у наших, ни у немцев. Она шмыгнула носом и извительно сказала...